и очутился в древней Скандинавии. Его умерший брат Ас. В скандинавской мифологии Асы были боги, обитатели Асгарда, большого обнесенного стеной города. Главным среди богов был Один, одноглазый создатель золотых колец. Орло замер, потрясенный узнаванием. Этот образ ему знаком, его отец Атон. У Одина был восьминогий конь, по кличке Слейпнир. Появился Слейпнир, когда друг-враг Одина, бог Локи, превратился в кобылу, чтобы завлечь замечательного жеребца одного великана, в результате чего родился Слейпнир. Точно так же Бедокур создал скакуна для Атона, слившись с гусеницей. Следовательно, Локи — это Бедокур. Как все отлично сходится! У Одина было две жены – первая Фрейя, Валькирия или Дева-воительница в одной из своих ипостасей – Миньонетка Злоба. С нарастающим волнением Орло исследовал другие подобия. Второй женой Одина была Фрикка, мать двух сыновей, хотя у него наверняка были и другие, менее законные дети. Утренний туман. И не столь причудливая женщина, как Фрейя. Это, конечно, как Кеннон. И первым законным сыном был прекрасный Бальдр. Но когда Бальдр вырос, его стали мучить кошмары. Он почувствовал свою неминуемую гибель. Исполнился уныние. Стревоженный Один отправился в мир мертвых, чтобы разузнать о будущем сына. Он поехал на своем восьминогом скакуне. Орло задумался. Явный анахронизм, но время было текучим, а подобие — зыбкими. По трудной и опасной дороге и пересек мост через реку, отделявшую этот мир от подземного. Там он увидел повсюду приготовление к большому празднику. На его вопрос ему сказали, что подземный мир готовится принять Пальдра. Он спросил, как именно умрет его сын, но больше ничего не узнал. Фригга решила спасти своего сына от неизбежного. Она взяла у всех вещей и существ на свете клятву, что никто из них не причинит Бальдру вреда. Все дали клятву, кроме побега Омилы, о котором Фригга забыла. Отныне Бальтер, как всем казалось, находился в безопасности. Боги устроили игру и стали стрелять в него из всевозможного оружия, ибо знали, что ничто не причинит Бальтру вреда. Но Локи вырезал стрелу из Амилы и подсунул ее одному слепому богу. Стрела попала в Бальда и убила его. Так вот, как Педакур убил Аса. Фрига отправила к Хель, богине подземного мира, посланника, умолявшего вернуть Бальдра. — Вся природа скорбит по нему, — сказал он. Хель объявила посланнику, что не освободит Бальдра, если хотя бы одно единственное существо не оплакивает его. Они провели осмотр, а Локи, принявший облик старухи, не плакал. Так мир потерял Бальдра. Это ознаменовало начало конца, ибо боги оказались не в силах сохранить в живых своего любимого бога. Это предвещало гибель богов в Рагнарёк, последнюю битву между добром и злом. И вновь Орло задумался. В пределах скандинавской мифологии весь пантеон богов, реликанов и мертвецов был, согласно древним верованиям, добрым. Он весь погиб в свадке с христианством, и в этом смысле христианство оказалось победоносным злом. Но так ли восприняло произошедшее само христианство? Каким образом человек вообще мог отличить добро от зла? Проделки Локи стали известны богам, и они жестоко его наказали, приковав в глубокой пещере под капающим ядом. Пытка над ним продолжалась до самого Рагнарёка. Орло разобрался и в этом. Месть Вениамина удерживала Бедокура в пещерах. Кто загнал его в гусеницу? Бедокур заплатил за свое преступление и душевно, и физически. Вторым сыном Одина и Фригги был Тор, рыжебородый бог грома. Это был сам Орло. А женой Тора стала златовласая Сих, называемая в некоторых мифах Перевоплощением Фрейю. Короче говоря, это досада. Еще одна миньонетка, дочь злобы. Бедокур обрезал досаде волосы, совсем как локи Сифи. Все подобия стали на свои места. Он должен был сообразить это давным-давно. Но разве это помогало ему разрешить проблему с досадой? Он любил ее под любым именем, хотя она и его сестра хотя кровь Миньона принуждала к истине, потому что она его сестра. Сиф могла быть перевоплощением Фрейи, и боги были терпимы к браку отца и дочери, но Орло хотел досаду для самого себя. Он обратился к своему другу. «Ты прав. У меня нетки, нет для меня ничего. А что дашь мне ты?» Их тон ему показал. Мощь неорганического разума втекла в орло, и он сумел управлять пещерными животными, заставлял их замирать, поворачивать, двигаться по своей воле, а не по их. Он воспринимал окружающий мир, их органами чувств, поодиночке и вместе. Он располагал их с трех сталагмита и видел колонну всеобъемлющую голографически. Намного совершеннее, чем его человеческий глаз. Вся пещера раскрылась его пониманию, для которого не требовалось физического передвижения. Воистину, богоподобная мощь. Минянецки по-прежнему наступали. Их разум был непроницаем. Они не поддались воздействию микса и не стали собственностью хтона. Это было грубое, чуждое вторжение, внедрившееся в сосредоточие живых пещер, губившее глаза, уши и носы Хтона. «Если бы я вел эту войну», — пробормотал Орло. «Веди», — ответил Хтон, — «для этого ты и взращен». Так вот оно что! Хтон был не способен сражаться с массированным нападением миньонеток и нуждался в предводителе войска. Кто он предвидел возможную нужду военачальники с человеческим разумом для отражения такого вторжения, по крайней мере, пока не настала пора сверхозноба. Но тогда и я умру, осознав это, вскрикнул Орлон. Нет, я избавил твою мать от озноба, и я избавлю тебя от сверхозноба. «И всю мою семью», — поставил условие Орло. «Мы сохраним жизнь внутри планеты», — уверил его Хтон. «Вся прочая жизнь будет искоренена». Орло задумался, какое ему дело до жизни вне пещер. Его мир здесь. «Хорошо». Орло сосредоточился. Он призвал самых подвижных пещерных тварей, крупных камнетесок Летучих химер, маленьких саламандр и тому подобное. Гусеницы, китомедузы и драконы были ограничены средой обитания. Они могли быть полезны, но не в качестве мобильных отрядов. Орло направил своих тварей в лабиринт, окружавший передовую колонну миньонеток. Затем послал их в наступление несколькими волнами, бьющих, толкающих, кусающих. Миньенетки, атакованные со всех сторон, сражались храбро, но были сокрушены. Самый большой вред принес яд саламандр, которые появились незаметно тогда, когда внимание миньенеток отвлекли более крупные звери. Орлу не пришлось даже направлять их. Заприметив добычу, они нападали беспощадно, такова их природа. А миньенетки, наслаждаясь лютой ненавистью крохотных мозгов саламандр, не старались особенно защищаться от их укусов, хотя яд оказывал на них точно такое же воздействие, как и на обычную человеческую плоть. «Организация и нападение», — сказал Орлох Тону. «Найди свое место, собери все силы, и победа будет за тобой. Не жди, пока ударят они. Они никогда еще не сталкивались со строем животных и не верят, что такое возможно». «Истреби атакованную часть отряда и пройди немало времени, прежде чем они поймут, что произошло. Если нам повезет, мы добьемся того, что они утратят свою действенность». В этот момент что-то новое привлекло его внимание. Он сосредоточился и оказался в мозгу доктора Бедакура. Это было занятно. Управлять ему удавалось лишь наполовину, но он очень быстро реагировал на внушение, и его мозг был гораздо сложнее, чем у животных. Если такой была половина человеческого мозга, то каков же бы он был целый? А целым мозгом был сам орло. Как и пещерные животные, он вырос прямо на лоне хтона, так что общение между ними удавалось без посредства миксы. Удавалось, но не всегда, только при условии податливости человеческого мозга. Когда человек не зомби, а соучастник, черпающий из несметных запасов хтона и веряющий ему свои собственные ресурсы. Идеальное сотрудничество. Орло не пытался управлять бедокуром, а просто извлекал ощущения сумасшедшего доктора. В этот момент они были направлены на досаду. Это-то и привлекло внимание Орло. Он с удивлением узнал, что Бедокур находит досаду физически привлекательной, но какой бы мужчина этого не нашел. Бедокур и досада, тем не менее, оставались врагами. «Пропусти меня, или я пробью твоей башкой стену!» — крикнул досада. «Я хочу поговорить с Орло!» «Поговори со мной!» — сказал Бедокур. Орло на совещание с Ктоном его нельзя беспокоить. Досада набросилась на него. Тогда Орло взял управление бедокуром на себя. Он перехватил его поднятую руку, подвинул ногу к ее ступням, перенес тяжесть тела доктора так, чтобы досада потеряла равновесие, и перевернул ее вокруг него. Та споткнулась, но на ногах удержалась. Она тяжело дышала, а восприятие бедокуром ее вздымающейся идеальной груди ничем не отличалось от восприятия Орло. — Так ты драться? — сердито проговорила она. — Я Орло, — сказал Орло устами бедокура. Слова получились несколько скомканными. Это была первая его попытка, но он знал, что скоро приспособится. Досада в изумлении уставилась на него, и, несмотря на непроницаемость ее мозга, он уловил очертания ее чувств. Довольное приятие. В действительности это было, конечно же, раздраженное недоверие, при условии, что переворачивание касалось не только преемника досады, но и передатчика. В любом случае, смешанные чувства трудно было истолковать. — Так это ты? Но как? «Чего ты хотела мне сказать?» Досада запнулась. «Могу ли я поговорить с тобой лично? Я не желаю, чтобы он слушал». Она имела в виду Бедокура. «Слушают все пещеры», — сказал Орло со сдержанной, но намеренной жестокостью. «Но он получает от этого слишком большое удовольствие». Верное наблюдение. Бедокур был бы счастлив, если бы Орло занялся с досадой любовью воспользовавшись для этого телом бедокура. Возник бы тот же комплекс чувств, что у утреннего тумана невзгода и умирающего ксеста. Орло отослал бедокура прочь. Досада приблизилась к орло. Он оживил свое тело, как только что тело бедокура в сущности не входя в него. Его разум оставался с хтоном. На физический механизм распространялись лишь восприятие и управление. Хтон был прав. Мозг Орло, здоровый, способный и совместимый, был самым изощренным орудием, доступным в пещерах. С этим оружием Хтон мог выиграть войну против миньонеток, но пока он лишь слушал, никак не реагируя. Досада опустилась рядом на колени, как она делала и прежде. «Я пыталась найти компромисс, Орло, и все ради тебя, но ты бы на него не пошел. Я думала по-миньонски, а не по-человечески, и очень об этом жалею. Пришла пора для полной откровенности между нами. Твои родители хотели, чтобы у тебя была человеческая девушка, чтобы ты рос не один и смог полюбить. Бедокур в согласиях Тона обещал все устроить, Мол, твой дедушка, Вениамин, всех перехитрил, и здесь появилась я. Когда вы узнали, что я миньонетка, было уже слишком поздно. Тогда Хтон изменил замысел и свел меня с Атоном. Что-то вроде рукопашного боя, и мы с тобой в нем лишь только пешки. Но я люблю тебя, Орло. На миньоне, чтобы завладеть мной, ты бы убил своего отца, и все было бы в порядке. Вспомни, что Атон убил своего отца, чтобы завладеть моей матерью. Вот только миньоска крови в тебе мало. Что ж, я должна выполнить свою задачу, пусть даже ценой собственной природы, поскольку без ее выполнения не будет ничего, совсем ничего, кроме Хтона, ни любви, ни жизни, ни природы. Итак, я должна убедить себя, что мой отец умер, и что старший из выживших пятых — ты. Ибо мы действительно в тебе нуждаемся, Орло. Ты лучше всех людей знаешь пещеры, и ни один человек галактики не сможет противостоять Миксе. Мионетки, в конце концов, обязаны следовать за мужчиной. Так мы устроены. Неводушевленные сильным мужчиной, мужчиной с кровью миньона, наши усилия будут ослабевать и провалиться что уже и происходит. Тебе придется пройти испытание, но я в тебя верю, и не только потому, что люблю тебя. Я знаю, ты это сможешь. Ты и победил, Орло. Я стану твоей неестой. Я буду верна тебе. Только вернись к нам и возглавь силы жизни. Она ждала, но он не отвечал. — Я даже не буду дразнить тебя, Орло, — добавила она. Твоя любовь — моя боль. Но ведь я на четверть человек. Я могу принять твою любовь и не умереть. Делай со мной что угодно. Чувствуй, как пожелаешь. Я никогда не рожу в замену тебе сына, если ты этого не захочешь. Все, что угодно. Ничего не выйдет, — предупредил Хтон. — Тебе не нужна сломленная женщина. Мучение — не твой путь. Мне нужна лишь она, — ответил Орло. Я приму ее предложение, не выполняя его. Довольно того, что она пришла ко мне. «Но я дам тебе намного больше», — сказал Хтон. «Зачем бросать все ради одной девушки, с которой ты не можешь быть счастлив?» Хтон был прав. Хтон был благоразумен. Хтон не угрожал. Хтон оставался его другом даже в несчастье. Но Орло уже сидел, крепко обнимая досаду.